Немцы. Званые гости. Эту главу, речь в которой пойдет о рыцарских орденах при Балтике, я назвал немцы, хотя членами военно-монашеских организаций подобного типа могли стать дворяне и простолюдины любого происхождения, были бы католиками. И все же подавляющее большинство братьев набиралось в германских землях и было отпрысками немецких фамилий. Соседи эти появились у русских рубежей незадолго до монгольского нашествия и не по собственному произволу, а по приглашению, так что к категории незваных гостей их не отнесешь. Пригласили их, правда, не русские. В ту эпоху по южному берегу Балтийского моря обитали многочисленные языческие племена. Эсты, ливы, латгалы, земгалы, курши, жемайты, аукштайты, литовцы, ятвяги. Прусы. Последние, самые западные из всех, в тринадцатом веке соседствовали с северопольскими землями. Пруссы были довольно большим этносом, не имевшим своего государства и состоявшим из одиннадцати племен. Пока Польша была сильна, она беспрепятственно грабила и угнетала этот лесной народ. Но когда королевство распалось и ослабело, пруссы сами стали совершать набеги на польские владения. Мазовецкий князь Конрад I, 1187-1237, между прочим, женатый на внучке главного героя слова о полку Игореве, не мог справиться с грабителями собственными силами. Для того, чтобы противостоять нападениям всех прусских племен, каждая из которых управлялась собственным вождем, пришлось бы содержать на границе постоянную армию, а это князю было непосредством. Тогда Конраду пришла в голову отличная идея – не отдать ли порубежья военно-монашескому ордену. Он будет теснить язычников, обращая их в христову веру, и прусская проблема со временем разрешится. Духовно-воинские братства возникли во время крестоносных походов и быстро вошли в силу. В большинстве европейских стран существовала майоратная система наследования, то есть все землевладение доставалось старшему сыну а младшие оставались без средств к существованию, иначе феоды дробились бы до бесконечности. Поэтому множество молодых людей военного сословия охотно поступало в ордена. Кто ради славы или карьеры, а кто просто ради пропитания. Таким образом, ряды братьев пополнялись сами собой, без дополнительных затрат, что должно было очень понравиться Конраду Мазовецкому. Сначала он попробовал в 20-х годах XIII века учредить из польских и немецких рыцарей свой собственный орден — Добжинских братьев, но вскоре понял, что такими средствами проблемы не решить. Орден был нужен не доморощенный, а настоящий, с боевыми традициями и устоявшейся структурой. Около 1225 года Конрад начал вести переговоры с одним из уже существовавших орденов — Тевтонским. Бывшие братья Милосердия. Тевтоны, как и более могущественные госпитальеры, поначалу были организацией сугубо мирной, богоугодной. Тевтонская братья церкви Марии и Иерусалимской, так они назывались на первых порах, попечительствовала в святой земле над недужными и ранеными крестоносцами немецкого происхождения. Устав был строгий, почти монашеский. Братья жили коммуной, Отказывались от личного имущества, вкушали скудную пищу, спали на жестких ложах. Поступающий в орден давал обеты бедности, целомудрия, с женщинами нельзя было даже разговаривать, а также беспрекословного послушания. Третий обет в конечном итоге оказался самым важным и, в отличие от прочих ограничений, сохранялся долго. Скоро выяснилось, что большое количество суровых, физически крепких, обученных военному делу мужчин, которые не пьянствуют, не своевольничают, а без рассуждений повинуются начальству, представляют собой мощную силу, и ей грех не воспользоваться. Так тефтоны превратились в военно-монашеский, а затем и рыцарский орден. Дисциплинированные, привыкшие к общежитию и взаимовыручке, они в боевом отношении превосходили обычное рыцарское ополчение, где каждый маленький феодал был сам себе начальник. Нареженные в белые плащи с черным крестом на плече, тефтонов вскоре перестали ухаживать за больными и превратились в военный контингент, помощью которого желали воспользоваться многие. В 1209 году магистром тефтонов стал деятельный и честолюбивый Герман фон Зальца 1209-1239. Он видел, что господство крестоносцев в Палестине долго не продлится, и решил переместить деятельность ордена в Европу, где тоже имелись свои басурманы, притом менее опасные, чем сарацины. В десятых годах XIII -го века тевтоны, переправившись в Венгрию, помогали тамошнему королю Андрею II воевать с половцами. Действовали рыцари-монахи так успешно, что король и местные аристократы испугались этой военной силы, которая к тому же вела себя слишком независимо. Случился конфликт, и тевтонов вынудили покинуть Венгрию. Как раз в это время тевтоны и получили приглашение Мазовецкого князя. Оно пришлось как нельзя более кстати. Тевтонскому ордену отвели часть польских земель и пообещали отдать все территории, которые будут завоеваны у пруссов и других язычников. С 1230 года братья взялись за дело, и очень уверенно. На военном отношении они были много сильнее неорганизованных пруссов, которым пришлось пятиться дальше в леса или покоряться. Тевтоны двигались вперед, воздвигая в качестве опорных пунктов крепости. Со всей Германии прибывали пополнения, не только воины, но и колонисты, основывавшие города и селения. Пруссия быстро онемечивалась и христианизировалась. Вероятно, Конрад Мазовецкий был очень доволен, но полякам последующих поколений придется горько пожалеть о том, что они променяли прусскую проблему на тевтонскую. Опасное соседство В северо восточнее земли пруссов, ближе к русским владениям, в то время существовал еще один орден – меченосцев. На плащах братьев был изображен алый меч, живший по уставу рыцарей-тамплиеров. Братья меча должны были обращать в христианство литовские и финские племена, но особенными успехами на этом поприще похвастать не могли. К тому же они враждовали с русскими соседями – которые до монгольского нашествия были явно сильнее. В 1234 году в ходе длительной войны с орденом Ярослав Всеволодович Переяславльский, брат великого князя Владимирского, пошел походом на захваченный немцами город Юрьев, Дорпад. Навстречу вышли меченосцы и были на голову разбиты, причем многие провалились под лед реки Омовжи и утонули. Восемь лет спустя в ледовом побоище сын Ярослава одержит точь-в-точь точь такую же победу, но ей выпадет несравненно большая историческая слава. В 1236 году злосчастные меченосцы потерпели еще худшее поражение от литовцев, причем пал магистр и погибли 48 рыцарей. Там же полегли и русские, на сей раз бившиеся вместе с немцами, псковский отряд в 200 человек. Цифры потерь могут показаться несерьезными, но это не так. Просто на сей раз летописец обошелся без обычных преувеличений. О том, что разгром был тяжелейшим, можно судить, сравнивая с ледовым побоищем, где орден потерял 26 рыцарей. После этих неудач последовало разбирательство. В Ливонию приехала инспекция от германского императора, обвинившая меченосцев во всевозможных прегрешениях. В 1237 году Папа Римский постановил включить меченосцев в состав Тевтонского ордена, добившегося столь блистательных результатов в борьбе с язычниками. Орден меченосцев утратил самостоятельность, стал называться Ливонским и получил статус ландмейстерства Тевтонского ордена. В результате этих событий одновременно с монгольской агрессией у северо-западных рубежей России возникло сильное военное государство. Очень хорошо организованная и враждебная по отношению к православным схизматикам. Мощь объединенного ордена постепенно возрастала. Подвластная ему территория увеличивалась. Рыцари покорили Курши и земгалов, А в 1346 году, как уже говорилось, выкупили у датской короны герцогства Эстония. Наибольшего могущества орден достиг в конце XIV века. Отношения с восточным соседом все время были плохие. В общей сложности между ливонскими немцами и русскими произошло больше 30 войн, последние из которых относятся уже к эпохе Ивана Грозного. Однако нет смысла утомлять читателя описанием всех этих однообразных и в историческом смысле непримечательных кровопролитий, за исключением двух самых ярких эпизодов, о которых будет рассказано позже. Удачным для Руси было то обстоятельство, что орден главным своим противником считал литовцев, а впоследствии поляков. На борьбу с ними он и тратил свои основные силы. Однако доставалось и русским. Прежде всего слабому Пскову, для которого немецкая проблема стояла очень остро. Без посторонней помощи псковитянам с орденом было не справиться. Но союзники находились. Либо более сильный Новгород, либо приглашенные князья – чаще всего русские, но бывало, что и литовские. Впрочем, в XIV-XV веках иногда было довольно трудно понять, какие княжества считать русскими, а какие литовскими. Тут и там жил, в общем, один народ, говоривший на русском языке и исповедовавший православие. Литовские князья могли быть Рюрикова рода, а русские — Гедеминова. Область могла несколько раз переходить от литовского великого князя к московскому и обратно. Соперничество Руси с Литвой, бесчисленные войны и союзы, сближение и расхождение сыграли в русской истории гораздо большую роль, чем отношения со скандинавами или немцами. Литва. Возникновение литовского государства. Из чтения школьных учебников и царского, и советского, и постсоветского времени Складывается ощущение, что основную угрозу с Запада в ту эпоху представляли собой немцы. Просто потому, что немцы были извечным врагом, а история у нас всегда считалась идеологической дисциплиной. Однако на самом деле главным, настоящим конкурентом Владимирской, а затем Московской Руси, начиная с XIV века, была Литва. Если бы исторические обстоятельства сложились немного иначе, об этом мы еще поговорим, очень возможно, что столица современного российского государства находилась бы сейчас в Вильнюсе. Именно российского. Потому что в этом гипотетическом государстве русский культурно-этнический элемент наверняка возобладал бы над литовским. Великое княжество Литовское сформировалось и окрепло прежде всего как русославянское государственное объединение и оставалась таковым вплоть до полонизации и катализации. Рядом с нашей Русью, униженной и ослабленной иноземным завоеванием, долгое время существовала другая, альтернативная Русь, только называлась она не Русью, а Литвой. Эта вторая Русь была больше и сильнее. В определенный исторический момент в начале XVII века она, соединившись с Польшей, ненадолго даже подчинила себе Москву, но в конце концов в силу исторических причин, о которых мы поговорим в следующих томах, оказалась вынуждена сойти с исторической арены. Нынешняя страна Литва представляет собой лишь маленький осколок бывшей великой державы, чьи владения в период расцвета простирались от Балтийского до Черного морей. Одновременно с тем, как в Монгольской Руси собирала вокруг себя земли Московское княжество, на Западе ту же работу производила Литва создавшая свою собственную Литовскую Русь. Казалось бы, роль собирателя русских областей, оставшихся вне зоны Ордынской оккупации, должно было взять на себя галицко волынское княжество. Но потомки прославленного князя Даниила, о нем подробно рассказано в первом томе, оказались слабыми правителями. Они не могли совладать с местной аристократией, вечной соперницей княжеской власти, и во второй половине XIII века Богатый густонаселенный край погрузился в междоусобные раздоры. В Литве же тем временем шли процессы прямо противоположного свойства. Поначалу в этом диком языческом краю не было ни государства, ни городов. Племена управлялись независимыми вождями и жили сами по себе. С активизацией колонизаторской деятельности ордена литовцы должны были подвергнуться участи пруссов, но этого не произошло. Мы уже говорили о том, что исторический естественный отбор определяется сочетанием случайных и неслучайных факторов, причем к числу последних относится своевременное явление сильной исторической личности. У пруссов таковой не нашлось. Литовцам повезло. Один из местных вождей по имени Миндовк, 1195-1263, сумел сплотить литовские племена в подобие централизованного государства это произошло в сороковые годы тринадцатого века примерно с этого времени миндовк начинает именовать себя великим князем правление основателя литовского государства было бурным оно прошло в постоянной борьбе не только с тевтонами но и с монголами которые пытались вторгнуться в литву с юга причем помогали орде русские полки даниила галицкого от внешних врагов миндовк отбиться сумел но не совладал с врагами внутренними. В конце концов, первого литовского великого князя вместе с сыновьями убили заговорщики. После этого в Литве на целых полвека воцарился хаос, междоусобные войны, частая смена правителей. Но государство, тем не менее, устояло и тем самым доказало свою жизнеспособность.